Глава 3. Ржавое королевство Эпиграф Люди отправляются в пустынные уголки планеты по разным причинам. Одними движет обычная любовь к приключениям, другими – жажда научных открытий, третьи сходят с протаренных дорожек, поддавшись зову тихих голосов. Загадочному очарованию неизведанного. Эрнест Шеклтон. «В сердце Антарктики». В оригинале «Lure of Little Voices», отсылка к стихотворению Роберта Сервиса «Lure of Little Voices», посвященного жажде приключений. В канун Рождества 1966 года, когда вся страна сидела дома за семейным столом, Майор британской армии в отставке Пэдди Рой Бейтс находился в Северном море, в небольшой лодке с навесным мотором в семи милях от берега Англии. Незадолго до того он незаметно выскользнул из дома посреди ночи, чтобы воплотить в жизнь одну бредовую идею. В результате, как он думал, у него должен был получиться идеальный подарок для его жены Джоан помощью крюка и веревки он взобрался на заброшенную морскую платформу противовоздушной обороны и провозгласил ее независимой территорией. Позже он назвал ее Силенд и преподнес в дар супруге. Дар совсем не походил на дворец морского царя из романтических сказок. Это был один из пяти фортов, построенных для защиты Темзы в начале 1940-х. Официально он назывался фортом Его Величества Рафстауэр. К моменту описываемых событий от него остался продуваемый насквозь ветрами каркас без всяких признаков жизни. Рафс, как назвали заброшенный форт местные жители, представлял собой широкую платформу размером с два теннисных корта, покоящуюся на двух полых бетонных колоннах на высоте 18 метров над поверхностью океана. Роя не смущали суровые условия. Он относился ко всей этой затее очень серьезно, как будто его форт был аванпостом вроде тех, из которых отправлялись в свои экспедиции Кортес и Васко-Дагама. В свои лучшие дни во времена войны РАВС был оснащен двумя 40-мм легкими зенитными автоматическими пушками «Бофорс», и двумя 94-мм тяжелыми зенитными орудиями Викерс со стволами длиной 4,5 метра, позволявшими вести прицельный огонь по нацистским бомбардировщикам. Гарнизон насчитывал более сотни моряков. Став ненужным Королевскому военно-морскому флоту сразу после поражения Германии, форт был заброшен. Невостребованный, покинутый людьми, он быстро обветшал но продолжал одиноко выситься над водой как напоминание о бдительности британцев и готовности защищать свои рубежи. Рой знал о платформе задолго до захвата. У него был собственный флот грузовых и рыболовных судов, так что ему не раз доводилось проплывать мимо с грузом импортного мяса, резины или рыбы. Британские власти, разумеется, отнеслись к затее неодобрительно, приказав покинуть платформу. Но чего-чего а нахальство и упрямство Рою было не занимать. Он был одним из тех парней, которым ничего не стоило послать власти куда подальше. Уроженец Лондона. В 15 он вступил в ряды интернациональной бригады и участвовал в гражданской войне в Испании, сражаясь на стороне республиканцев. Вернувшись домой, поступил на армейскую службу и сделал стремительную карьеру, став самым молодым британским майором в то время. В годы Второй мировой воевал в Северной Африке, на Ближнем Востоке и в Италии. Был тяжело ранен, когда прямо перед ним взорвалась граната. После поломки двигателя самолета оказался в плену греческих фашистов, но сумел бежать. Он жил на всю катушку. Поначалу Рой использовал РАВС как базу для пиратской радиостанции. К немалому разочарованию молодежной аудитории, BBC, у которой тогда была монополия на радиовещание, передавала музыку Битлз, Kings, Rolling стоунс и прочих популярных групп только поздно ночью. Предприимчивые бунтари вроде Роя восполняли этот пробел в официальном вещании, устроив на судах и платформах вблизи границ Британии радиостанции. Они круглосуточно крутили пластинки с современной музыкой, не утруждая себя получением каких-либо лицензий. Став хозяином платформы в 1966 году, Рой под завязку набил кладовые запасами тушенки, рисового пудинга, муки и виски, что позволяло ему проводить там сколько угодно времени. Случалось, он по несколько месяцев не возвращался на сушу. До этого он уже пытался обустроить пиратскую радиостанцию на другой морской платформе. Но тогда власти быстро принудили его свернуть деятельность, поскольку платформа находилась в территориальных водах Британии которые в то время простирались на три морские мили от берега. Равс же был для них недосягаем. Как-то через несколько дней после запуска новой радиостанции с платформы, которую он официально преподнес жене в качестве подарка на день рождения, Рой и Джоан сидели в баре с друзьями. «Теперь у тебя есть собственный остров», — сказал Рой жене. Как это часто с ним случалось, было трудно понять, шутил он или говорил серьезно. Джоан ответила «Жаль, что там нет хотя бы пары пальм, чуточки солнечного света и своего флага». Кто-то из друзей решил развить тему и в шутку предложил превратить платформу в отдельную страну. Все посмеялись, не придав этим словам особого значения. Заказали еще по кружечке пива и перешли к другим темам. На самом деле смеялись не все. Роя слова друга заставили призадуматься – Несколько недель спустя он официально объявил о создании нового государства Силанд. В качестве девиза для страны, правителем которой он стал, Рой выбрал латинское выражение «E mare libertas» в вольном переводе «море, дарящее свободу». Для кого-то океан – суровая среда, которая благоволит к хищникам, водный инкубатор для худших человеческих инстинктов, Место ожесточенной эволюционной борьбы обитателей вот за место на этой планете. Но есть у него и другая сторона. Это еще и место для бесконечных открытий, неисчерпаемый источник вдохновения и движущая сила обновления. Невероятная история создания самого маленького морского государства на планете стала символом нескованной границами эксцентричности и насмешкой над нормами международного права. Если копнуть поглубже, то можно увидеть в этой истории кое-что еще. Богатое наследие авантюризма, который всегда процветал в открытом море, упрямое стремление показать, что ты чего-то стоишь, и экстравагантный способ заявить о желании ни от кого не зависеть. У нового государства Силанд, ставшего по воле его основателя княжеством, был свой паспорт, герб и флаг красно-черный с белой диагональной полосой посередине. Денежную единицу Рой назвал силандским долларом, поместив на банкноты портрет жены. Уже в наши дни у страны появилась страница в Facebook, аккаунт в Twitter и канал на YouTube. Формально ни одна страна не признала силанд. Но это не означало, что у его создателя не было права на суверенитет. Британское правительство и разного рода злопыхатели не раз пытались, послав наемников, захватить платформу. Но у них ничего не вышло. Почти все такие попытки заканчивались одинаково. Члены семьи Бейтс сеяли в рядах нападавших страх и ужас, стреляя в их сторону из винтовок, бросая в них бутылки с зажигательной смесью, сбрасывая на их лодки шлакоблоки и отталкивая от платформы лестницы, по которым те пытались вскарабкаться». Британия, некогда правившая огромной империей, над которой никогда не заходило солнце, оказалась бессильно перед наглым микрогосударством, едва ли не меньше главного бального зала в Букингемском дворце. Всему виной базовые принципы государственного суверенитета. Область действия законов страны совпадает с ее границами. Силенце напомнили британскому правительству об этом в мае 1968 когда сын Роя, Майкл, сделал несколько выстрелов из пистолета калибра 5,6 мм в направлении рабочих, прибывших для ремонта находившегося неподалеку Буя. Майкл заявил, что выстрелы были предупредительными. По его словам, он просто хотел напомнить работягам о необходимости уважать территориальный суверенитет Силанда. Никто не пострадал. Но происшествие имело далеко идущее последствия для британской юридической системы и геополитического статуса Силанда. Некоторое время спустя британское правительство предъявило Майклу обвинение в незаконном хранении и использовании огнестрельного оружия. Однако в ходе судебного разбирательства было вынесено решение, в котором признавалось, что Майкл действовал за пределами британской территории, вне юрисдикции ее властей. А значит, он не мог быть привлечен к ответственности по законам Британии. Рой, которого такое решение суда еще больше раззадорило, в разговоре с британским чиновником заявил, что если пожелает, может в любой момент приказать кого-нибудь убить на территории своего княжества, поскольку он отвечает за закон в Силанде. Даже в аналах морской истории, изобилующей примерами хулиганских выходок всех мастей, Найдется немного таких аномалий. Хотя кому-то может показаться, что история Силенда больше смахивает на юмористический скетч в духе Монти Пайтон, меня она привлекла возможностью глубже разобраться в важной проблеме, а именно в зияющих прорехах, которые обнаруживаются, когда государственные органы пытаются контролировать океаны. Особенно поражал тот факт, что при всем нахальстве своей выходки Рой, казалось, действовал в рамках закона, ну или, по крайней мере, нашел способ воспользоваться лакунами в правовом регулировании. За полвека существования Силенда лишь нескольким людям, гостям семьи Бейтс, удалось побывать на этом отдаленном форпосте. На месте зениток Второй мировой на платформе разместился ветряной электрогенератор – обеспечивающие нестабильным электричеством обогреватели в 10 пропитанных влагой и обдуваемых всеми ветрами помещениях, составляющих жилую площадь Силанда. Раз в месяц к платформе пристают лодка с припасами – чаем, виски, шоколадом и старыми газетами – для обитателей форта. В последние годы число постоянных граждан Силанда сократилось до одного – смотрителя по имени Майкл Беррингтон. Несмотря на кажущуюся абсурдность и эфемерность идеи Силанда как независимого государства, британцы отнеслись к соседу вполне серьезно. Рассекреченные не так давно документы конца 1960-х говорят, что Силанд вызывал крайнее раздражение у политиков того времени. Они опасались, что прямо у них под носом появится еще одна Куба. Одно время даже вынашивались планом бомбардировки платформы, Но все же на столь радикальные меры власти не решились. В 1970-х немецкий бизнесмен Александр Готфрид Ахенбах нанял группу головорезов из Голландии, чтобы те организовали переворот в Силанде. Результатом операции стал захват заложников и ожесточенное дипломатическое противостояние между Германией и Англией. В начале 1980-х, во время Фолклендской войны, группа аргентинцев попыталась выкупить платформу и устроить на ней тренировочный лагерь. Уже в наше время сотрудники Wikileaks рассматривали возможность перемещения туда своих серверов, а в панамском досье Силанд фигурирует в качестве укрытия для организованной преступности. Панамское досье. Конфиденциальные документы панамской юридической компании Mossack Фонсека, ставшие известными в результате утечки. В основном касаются собственности политиков и чиновников разных стран. С начала моей репортерской карьеры море представало передо мной в самых разных обличиях. Но в случае Силенда я нашел совершенно новое проявление беззакония в океане. поражало не только дерзость, с которой действовал основатель нового государства, но и наличие у всего этого предприятия четкой философской базы. Силэнд стал воплощением либертарианских идеалов, неуклюже объединенных с вольными интерпретациями морского права и дипломатическими хитросплетениями. Мне довелось побывать на платформе в октябре 2016 -го. Меня сопровождали сын Роя Бейтса, Майкл, которому тогда было 64 года, и его 29-летний внук Джеймс. Понадобилось несколько месяцев и полдесятка телефонных звонков, прежде чем семья дала мне разрешение на въезд в их владение. Я так до конца и не понял, почему они тянули с этим. Возможно, не хотели рисковать и ставить под удар легенды, окружающие Силанд. Прибыв, наконец, в Англию, я с удивлением узнал, что мои спутники общались со мной вовсе не из Силанда, а из Эссекса. Именно оттуда они руководили своим бизнесом, флотом из нескольких судов, занимающихся промыслом моллюсков. Внешне Майкл походил на вышедшего на пенсию хоккеиста. Он был невысокого роста, плотного телосложения. Бритая на голова, отсутствующий передний зуб. Отрывистый хриплый смех отлично подходил его резкой манере общения. Джеймс, напротив, оказался худощавым, скромным малым. По нему сразу можно было сказать, что он закончил университет. Если Джеймс тщательно подбирал каждое слово, стараясь учесть все нюансы и ничего не упустить, то его отец словно бы бросал словесные гранаты. «Можешь писать про нас все, что только взбредет в твою чертову голову», заявил Майкл сразу, как мы встретились. «Нам наплевать». Но что-то подсказывало, что на самом деле ему совсем не все равно. Промозглым ветреным днем 2 октября 2016 года Когда уже почти начало смеркаться, отец и сын Бейцы приплыли за мной на лодке в портовый город Харвич. Они сидели посредине, так что мне пришлось разместиться на корме. Я с трудом удерживал равновесие. Приливные волны нещадно раскачивали утлое суденышка. Дул пронизывающий ветер. Говорить было невозможно, так что я молчал. Когда на море сильное волнение, а ты плывешь в трехметровой моторной лодке – Кажется, что ты мчишься галопом на резвом скакуне. Вроде бы чувствуешь ритм, но в отличие от галопа, темп то и дело меняется, да к тому же неожиданно. После часовой вольтежировки по пути до Силенда у меня было чувство, будто я участвовал в Родео. Мои внутренние органы как будто хорошо встряхнули в шейкере. Ноги дрожали от изнеможения. Удерживать равновесие на продолговатом сиденье было непросто. Лодка неслась на перерез приливу к точке на горизонте, которая становилась все больше и больше, пока не превратилась в испещренные пятнами бетонные опоры, махину платформы над ними и намалеванная яркой краской под вертолетной площадкой жирные буквы веб-адреса. Ничего княжеского в пресловутом микрогосударстве не было. Все выглядело очень неказисто. При приближении к платформе стало понятно — что неприступность ее объясняется высотой. Снизу она была практически неприступна. Здесь не было ни свай, к которым можно было бы пришвартоваться, ни причала как такового, ни какой-нибудь пусть самой захудалой лестницы. Лодка остановилась у одной из усеянных морскими желудями колонн. Из-за края платформы на высоте шестого этажа показалась стрела крана. Берингтон, который был одет в спецовку ярко-синего цвета, опустил трос с небольшим деревянным сиденьем, которое больше походило на сиденье качелей на заднем дворе. Это был сидеющий человек лет 60 с круглым животиком и постоянной улыбкой на лице. «Я забрался на сиденье. Заработала лебедка, и я в ужасе от происходящего стал подниматься вверх подвой шквального ветра. «Добро пожаловать!» — послышалось со стороны Берингтона, который изо всех сил старался перекричать ветер. Повернув кран в противоположную от моря сторону, он спустил меня на платформу. Казалось, что я попал на свалку. Повсюду виднелись валяющиеся в беспорядке железные бочки, горы пластиковых ящиков, мотки спутанных проводов, куча ржавого хлама. И в центре всего этого хаоса трещала ветряная турбина, будто готовая в любую секунду оторваться. Под ударами усиливающихся волн вся конструкция трещала по швам, как старый подвесной мост. Берингтон поднял Джеймса, потом Майкла. Наконец он поднял и саму лодку, оставив ее висеть в воздухе. «На всякий случай», — пояснил Берингтон. «Майкл провел меня мимо груд хлама в кухню, которая служила резиденцией правительства Силанда. Он поставил на плиту чайник. За чашкой чая разговаривать удобнее. «Давайте пройдем таможню». Он с невозмутимым видом изучил мой паспорт и поставил в него штамп. Я следил за выражением его лица, пытаясь понять, как он отреагирует, если я рассмеюсь. Он был сама серьезность. Смеяться явно не стоило. До прибытия на платформу я не вполне понимал, что меня ждет в Силанде. Готовясь к поездке я изучил богатую и причудливую историю морских микрогосударств. Мысль о создании постоянных колоний где-нибудь в океане или под его поверхностью будоражит воображение людей по крайней мере с 1870 года, когда вышло первое издание романа Жуля Верна 20 тысяч лье под водой». Обычно авторы проектов такого рода видят в традиционном государстве врага человеческой предприимчивости – и потому хотят защититься от его токсичного влияния. Многие из них с большим оптимизмом оценивают перспективы той или иной новой технологии и стремятся избавиться от контроля государства, чтобы использовать ее потенциал для решения проблем человечества. Спонсорами этих микрогосударств, а среди них найдется немало интернет-магнатов, сколотивших состояние в первом десятилетии 21 века, обычно становятся люди с деньгами, Увлеченные идеями Айн Рент и Томаса Гопса, порожденные мечтой о либертарианской утопии и поддержкой эксцентричных нуваришей города-микрогосударства задумывались как самодостаточные и самоуправляемые морские общины. Их часто называли морскими наделами, по аналогии с земельными наделами, которые получали американцы на Диком Западе. Автор использует термин «систед» по аналогии с понятием «гомстеда», земельного надела, который, согласно так называемому Гомстед-акту 1862 года, мог получить после уплаты небольшой пошлины любой совершеннолетний гражданин Соединенных Штатов на свободных землях американского Запада. Концепция «систидинга» предполагает отказ от традиционного государственного устройства в пользу децентрализации. Оптимальным местом для реализации своих идей – Сторонники Систединга считают Мировой океан. В начале 1970-х Майкл Оливер, сколотивший состояние на рынке недвижимости Лос-Анджелеса, отправил нагруженные песком баржи из Австралии группе рифов на мелководье рядом с островом Тонга в Тихом океане, объявив о создании Республики Минервы. Установив на территории нового микрогосударства флаг и разместив охрану, Оливер объявил – что в его стране не будет налогов, социальных выплат, субсидий и любых других форм вмешательства государства в экономику. Через несколько месяцев власти Тонга отправили туда войска, ссылаясь на то, что Оливер занял часть 12-мильной зоны, которую они считали своими территориальными водами. Военные прогнали оккупантов и убрали их флаг, горящий факел на синем фоне. В 1982 году группа американцев под предводительством военного инженера, специалиста по ракетному оружию Мориса Дэвиса, предприняла еще одну попытку занять те же самые рифы. Но и им не удалось там задержаться надолго. Уже через пару недель военная стонга вытеснили их оттуда. Многие другие безуспешно пытались сделать то же самое в других частях света. В 1968 году богатый либертарианец из США по имени Вернер Штифель решил создать плавучее микрогосударство под названием Операция Атлантис в международных водах рядом с богамами. Он купил большое судно и отправил его к своим будущим владениям, судно попало в ураган и затонуло. Еще один состоятельный поклонник либертарианства Норман Никсон в 1999 году собрал около 400 тысяч долларов в качестве аванса на создание плавучего города freedom Ship. Им должно было стать судно длиной 1300 метров, примерно в 4 раза длиннее океанского лайнера «Куин Мэри-2». Корабль «Свободы» так и не построили. Многие из этих проектов могли казаться вполне разумными на бумаге, но в них практически никогда не учитывались реалии суровой жизни в океане. В море достаточно ветра, волн и солнца, чтобы вырабатывать электроэнергию, но сооружение систем получения энергии из возобновляемых источников, способных выдержать воздействие обычных для океана погодных явлений и агрессивной морской воды, дело непростое и дорогостоящее. Доступных видов связи не так много. Спутниковая связь была запредельно дорогой, Как и прокладка оптоволоконного кабеля или организация беспроводного соединения с каналами связи на суше с использованием лазерных технологий либо СВЧ-излучения. Сообщение с таким морским наделом также не всегда было простым, особенно в непогоду, и уж само собой разумеется, в шторм. Когда небольшие волны, которые, как это иногда случается, бегут в разных направлениях, встречаются и становятся одним целым, формируется так называемая «волна-убийца». Она может достигать 30 метров в высоту, почти в два раза выше платформы, на которой размещается Силенд. Управлять государством, пусть даже крохотным, – дело затратное. Кто, например, будет оплачивать базовые услуги? Те, которые обычно предоставляют на деньги налогоплательщиков то самое государство, от которого упорно стараются избавиться либертарианцы. Электроснабжение и защита от пиратов обходятся недешево. В 2008 году очередные визионеры объединились под эгидой некоммерческой организации «Институт Систединга» из Сан-Франциско. Основал ее Петри Фридман, инженер-программист из Google, внук знаменитого экономиста, лауреата Нобелевской премии Милтона Фридмана, известного своими идеями об ограничении сферы влияния государства. Большую часть денег на создание института дал миллиардер, венчурный инвестор и сооснователь PayPal Питер Тиль, выделивший один с четвертью миллиона долларов. Тиль также вложил деньги в стартап под названием BlueSeed, который поставил перед собой задачу решить извечную проблему многих компаний в Кремниевой долине, найма на работу инженеров и предпринимателей, не имеющих разрешения на работу в США и даже американской визы. Создатели Blue Seed планировали разместить в международных водах у берегов Северной Калифорнии плавучую жилую баржу-платформу, которая могла бы стать домом для таких сотрудников. Впрочем, компании так и не удалось перейти от планов к реальным делам, так что финансирование на продолжение работы ее основателям получить не удалось. Попивая чай, я поинтересовался у Майкла Бейтса, Не связывался ли с ними кто-нибудь из сторонников Систединга или сам Тиль? Он сказал, что никто из этих людей никогда не проявлял интереса к силенду «Наверное, это и к лучшему», – добавил он. «У Майкла достаточно причин относиться скептически к тем, кто набивается в партнеры или союзники к его семье. За годы существования микрогосударства наибольшая угроза всегда исходила не только от официальных властей, но и от людей, которых Бейтсы считали своими друзьями.